Покарайте меня! Я виновата в бедах и грехах Фермаскиры. Я сеяла сомнения в богоданности Агнессы. Я заслуживаю смерти. Толпа могучей волной плеснулась на лестнице храма. Еще минуты и Фериду поднимут на копья, растерзают и бросят под копыта коней. Но между Феридой и толпой Встала Атосса. — Стойте! Назад! Назад, говорю я вам! Когда людская волна откатилась на площадь и шум стих, Атосса сказала. — Если Великая Иполита указала нам виновницу, это не значит, что мы должны растерзать ее у святых алтарей. У нас есть священный совет. Он решит. Как покарать Фериду? А теперь расходитесь по домам. Видите, начинается дождь. Это тоже знамение. Площадь уже опустела, а Годейра все еще стояла на мокрых плитах около храма. Дождь не переставал. Ее пепла намок, плотно облегая озябшее тело. Разошлись и жрицы. Только одна Атосса стояла под портиком и ждала царицу. Что думали эти две ненавидящие друг друга женщины? Наконец, Атосса медленно подошла к Годейре, сказала тихо. Иди, царица. Куда? В храм. Благодари великую богиню! За что? За то, что у тебя есть преданные слуги и верные друзья!»